Глава 53. Информационный обмен. Значит, у нас есть убийца, но нет никаких доказательств, кроме ваших слов. Шевеля губами, надувая щеки и двигая бровями, в общем, выражая мимикой обдумывание сложнейшей ситуации, Айравель, так и не уменьшившийся в размерах обратно, бродил по комнате, заложив руки за спину. Эта такая понятная мне привычка делала его чуть ближе, и помочь ему хотелось чуть больше. Конечно, я могу подойти к Ее Величеству и доложить о собственных подозрениях. Но надо же как-то пояснить, с чего вдруг меня солнечным лучом на ровном месте проткнуло. Сто с лишним лет все считали, что королева умерла от старости, а тут заявляюсь я, крылья по ветру... Ваше Величество, ваша мать была убита, преступник ее воспитанник, с которым вы провели детство. Да меня приют налоса, безо всяких завистников. Хм. Значит, мои слова про интриги и предательство близких фей запомнил. Это хорошо. Есть у ваших карт ответ, что нам делать дальше? Королеве с неподтвержденными обвинениями идти, самоубийство. Выдавать ваши способности опасно потому что тогда ваша ценность сильно возрастет, и никто вас обратно в ваш мир не выпустит. И я пока не уверен, что поступаю правильно, скрывая ваш дар от остальных. Это очень похоже на предательство, но будем считать это предусмотрительной подозрительностью. Во дворце есть шпионы старшей принцессы, так что я просто оберегаю вашу тайну от врагов. Хорошее оправдание, если вдруг вас призовут к ответу посочувствовал нелюдю Рауль. А я отметила, что, несмотря на уважение, которое Айравель испытывал к новой королеве, абсолютного доверия к ней у него нет. Я бы побежала к дяде, даже не задумываясь, наверное. «Хм. Вы уверены, что леди Фиаэль попытается нас удержать?» «Королевское слово?» «Межмировое договор о сотрудничестве?» Соглашение о совместной деятельности полиции?» «Одно другому не мешает», — пробурчал фей. «Конечно, связывать вас никто не станет. Но через год вы безумно полюбите этот мир». Нелюдь экзальтированно закатил глаза, вскинул руки к небу, переплетя при этом пальцы, и на лице у него появилось восторженное выражение. А лет так, через триста-четыреста, когда ваш разум слегка прочистится от стороннего влияния, вы уже действительно будете любить этот мир. Здесь у вас будут друзья, родня, дети, а на родине о вас уже все забудут». Пояснение он снова проворчал снисходительно насмешливо и закончил с ухмылкой. «Отличная схема всегда срабатывает». Но потом, после паузы, горестно вздохнув, с раздражением покосился на Рауля. «Вот кто вас просил устраивать этот обмен магией, а?» «Можно подумать, без этого вы бы нас выдали, даже не задумываясь», — подколола я люди. «Моя интуиция ошибается крайне редко. Разве что с Люсьеной я расслабилась, сработал инстинкт условной близости. Маг из родного мира, подруга родителей. К тому же я все равно до конца ей не доверилась». А вот Аэровель моей интуиции нравился. Паранойя его до сих пор побаивалась, но это естественное, учитывая свежий жизненный опыт и окружающую обстановку. Может, и задумался бы, даже с совестью поторговался, но, вероятнее всего, выдал бы, честно признался нелюдь. Я лишь улыбнулась вместо того, чтобы возмутиться, да и глупо возмущаться. Если бы мне пришлось выбирать между порядочностью и выгодой для страны, я бы тоже выбрала страну. А теперь это сделать труднее, продолжил недовольно ворчать фей. Пытаясь меня спасти, вы сильно усложнили мне жизнь, лорд. Закончив возмущаться, Айравель почти без паузы перешел к планам. Если других предложений нет, придется слетать навестить драконов. Когда вылетаем? Я быстренько спрятала колоду в корсет и уставилась на фея преданным взглядом послушной ученицы, готовой всюду следовать за своим учителем. С Эриком это иногда срабатывало, но у нелюдя оказался иммунитет. «Вы? Никогда! Не хватало еще!» Брюжа себе под нос, Аэровель уменьшился, передернул крылышками, положил на стол какую-то мелкую штучку и умчался, испокоив, бросив на прощание. Перед сном повесьте блокирующий магию замок. Ужин уже скоро принесут. «Не увижу я драконов», — обернувшись, пожаловалась я так и стоящему у меня за спиной Раулю. «Мы», — мягко поправил меня граф, — «мы не увидим. И насколько я понял расклад политических сил в этом мире... Вести к драконам, являющимся сторонниками старшей принцессы, двух магов, украденных сторонниками младшей принцессы, не слишком правильное решение. «Вы становитесь таким же занудой, как Айравель», — рассмеялась я. «Конечно, вести нас к драконам опасно, но неужели вам не хотелось на них посмотреть?» «Хотелось». Рауль подсел на кресло рядом со мной и взял со стола, увеличившийся в размерах замок, покрутил его в руках, определяя, как его вешать, и заодно считывая, что этот предмет помнит. Но, знаете, сейчас мы с вами спокойно поужинаем, запремся и ляжем спать. А если бы пришлось лететь к драконам, то, возможно, там бы поужинали нами. Общение с Айровелем абсолютно точно влияет на вас не лучшим образом. Сделала я неутешительный вывод. «Вы стали пессимистом?» Обидно, но Рауль был прав. Уверенно, Айравель взял бы нас с собой, если бы это было возможно. По крайней мере, графа, чей дар произвел на него сильное впечатление, точно захватил бы. А потом я подумала о том, что в нашем мире уже прошла куча времени. И, возможно, Джорджу что-то известно о Патрике и смутно ощутила желание брата переговорить со мной. Рауль, уловивший мои намерения, повесил замок на дверь в покое, чтобы нас никто не потревожил. «Какие новости!» — начала было я, но тут же обнаружила, что кузен в комнате не один. Напротив него сидел дядя и смотрел на меня суровым королевским взглядом. «Что ж, отлично! Значит, сейчас расширим мои полномочия», до заключения союзов с правящими особами иного мира. «Докладывай», убедившись, что я заметила его присутствие, дядя, закинув ногу на ногу, с хмурым видом продолжил разглядывать меня, как в детстве, когда мы с братом попадались на какой-нибудь шалости. Эм... Я потянула паузу, собираясь с мыслями, чтобы утрамбовать все наши злоключения в несколько предложений. А потом принялась отчитываться и про Агату, и про Люсьену, и про принцесс с королевой, и про то, что мы влезли в очередное расследование. Не по нелепой случайности, а по расчётливым и зрелым размышлении, само собой. Лорд Аэровель отправился к драконам, чтобы подтвердить наши выводы беседой с подозреваемым, закончила я деловым тоном, и тут же пока дядя проникался нашими приключениями, уточнила. «А патр... лорд Краухберн не выходил на связь?» «Лорд Краухберн связывался с нами и очень настаивал на общении с моим братом. Однако я объяснила ему и тем, кто им манипулирует, что пока мой брат не совсем в здравом уме. Потрясение от смены климата... Нехватка магической подпитки, произошедшие за последние двадцать лет изменения, смерть нашей матери. Все это очень его потрясло. Дядя говорил так убедительно, что даже я почти поверила. Надеюсь, и те, кто подслушивал его аргументы, высказанные Патрику, тоже оценили и прониклись. А на самом деле, стряхнув обман с ушей, я умоляюще взглянула на дядю. «Как у вас там на самом деле? Я же волнуюсь!» «Кто бы говорил о волнении!» Я даже вздрогнула. Настолько сильно ворчливые интонации напомнили мне Айровеля. «Об этом пусть тебе Джордж рассказывает». И дядя величественно вышел из комнаты, оставив сына нам на растерзание. «Потихоньку», — усмехнувшись, развел руками кузен. «Выслеживаем, вылавливаем, живца не выпускаем, но, знаешь, есть подозрение, что у них имелся запасной план, иначе дядя Фредерика уже попытались бы освободить. Ну, или они кого-то или чего-то ждут. — Зарель, озарила меня внезапно. — Они ждут ту самую старуху, которую мы убили!»